Вегилия 12. -е. Известие об имени доставшимся студенту Ансельму, как зятю архивариуса Лингорста, и о том, как он живёт там серпентиною. Заключение. Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который теснейшим образом соединившись прилесной серпентиной, переселился в таинственное, чудесное царство, в котором он признал свое Отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения —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 и думал, что верно мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы закончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи, может быть, родственники, пожалуй, разные куза, жерна, убитые ведьмы, подставляли мне блестящий гладко полированный металл, в котором я видел только свое «я», бледное, утомленное и грустное, как регистратор Гейрбрандт после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливой Ван Сельму и прелестную серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгорста. «Ваше благородие, как я известился»,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 хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысячи неприятностей на службе и даже возбудить в Государственном Совете спорный вопрос, может ли Саламандр под присягую и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу, и можно ли вообще поручать таковому солидные дела?